Глава десятая. Сани стрелой летели по снегу. Ветер хлестал по лицу с удвоенной силой. Пронизывающий холод коварно пробирался под одежду, царапал невидимыми ледяными пальцами руки, ноги, шею. Казалось, еще немного, и я превращусь в сосульку. Но как только мы приблизились к озеру, от страха бросило в жар. Кое-где зияли темные пятна. Полыньи... «Что будет, если мы угодим в одну из них?» «Мгновение, обжигающий холод и смерть?» «Неужели нет другого пути?» Вцепившись в деревянные ручки, я смотрела, как Мариус умело лавирует между промойнами. И вдруг перед нами разверся лед. Лошадь, испуганно заржав, подалась вправо, пытаясь обойти трещину. Но Мариус дернул влево и выкрикнул какое-то ругательство. От ужаса я закрыла глаза. Это конец. Не знаю, каким образом мы перемахнули эту полынью. Сани взлетели в воздух и снова приземлились на льду. От сильного толчка лязгнули зубы. Меня вначале подбросило, затем швырнуло обратно. Промелькнула безумная мысль. Если выживу, сыграю местным богам любимую тетину мелодию. Может, тогда мне удастся вернуться обратно на землю. Едва я открыла глаза, впереди все заволокло черной дымкой. Сани, готовые в любую минуту провалиться под лед, по-прежнему неслись вперед, вперед в темную неизвестность. На меня накатило непонятное спокойствие, отдававшее приятием неизбежного. В голове зажурчал чей-то тихий голос. «Усни, усни, усни!» Он обволакивал, усыплял, вкрадывался в сознание, образуя в нем какое-то пространство безволия. Кажется, так убаюкивала бабушка далеко в детстве. Но мысли текли настолько вяло, что думать ни о чем не хотелось. Еще немного, я усну, и будь что будет. Но на смену этому голосу пришел другой, более знакомый. «Просыпайся!» В плечо вонзились когти Арчи. Я вскрикнула от боли и пришла в себя. «Чертова птица!» «Эй, прекращай!» – скрикнула я возмущенно. «Держись лучше!» «Держись, говорю!» — гаркнул попугай в ответ. «Не знаю, сколько прошло времени. Пять минут или полчаса. Но, кажется, мы пересекли озеро. Черная дымка вокруг постепенно рассеивалась. Показался другой берег, окруженный высокой горной стеной. Тупик! Даже если мы выберемся на твердую почву, куда двигаться дальше?» Мариус резко вильнул влево. «Проход! Мы спасены!» Заверещал мне в ухо Арчи, по-прежнему цепляясь когтями за одежду и царапая кожу. «Какой проход? О чем он?» Я ничего толком не могла разглядеть. Горы приближались все быстрее. К ним туда неслись не только наши сани. Сбоку вырисовывались силуэты других всадников. Со свистом, следом за остальными, мы влетели под арку, которую обрисовывали нависшие сверху скалы. Несколько секунд мы мчались в полутьме, а затем резко остановились – Не успел я опомниться, как Мариус схватил меня в охапку, как ковер, перекинул через плечо и куда-то потащил. Я ничего не видела, кроме окружавших нас темных скал. «Подожди, где Арчи?» Мой крик утонул в отдаленном грохоте. Мариус отпустил меня на дно какой-то повозки, которая тут же тронулась, и запрыгнул следом. «Уходим!» Это я разобрала, прежде чем прогрохотала целая серия взрывов. Казалось, содрогнулась сама земля. Повозка подпрыгнула и понеслась дальше, еще ускорившись на ходу. Вспышка черно-оранжевых огненных всполохов осветила весь проход. И позади нас поднялся страшные, сотрясающие мироздания грохот камнепада. Боже, кажется, Мариус отдал приказ устроить обвал, чтобы закрыть позади путь. Мы вылетели с другой стороны как раз вовремя. Калы с грохотом обрушились позади, погребая под собой арку. Я сидела за спиной у Мариуса, пытаясь рассмотреть из-за его плеча, что там происходит, когда повозка подпрыгнула и накренилась влево. Я пошатнулась, не удержав равновесие, но от падения меня удержала крепкая рука. «Забирайся внутрь возьми за борт», — приказал Мариус, когда мы выровнялись и остановились. «А главное, смотри в оба». «Увидишь что-нибудь, дай знать р е м у он правит повозкой». Встретившись со взглядом светло-голубых глаз, я почувствовала, как щёки опалил жар. Сама не знаю, что было тому причиной. Возможно, то смущение, которое испытала в этот момент. «Лучше попроси кого-нибудь другого». Я потеряла очки, пролепетала, опустив глаза. Он, непонимающий, приподнял брови. «Глаза, ничего не вижу», принялась объяснять я. Но прежде чем успела закончить, горячие губы Мариуса на мгновение прижались к моему лбу. Затем переместились к переносице и запечатлели там лёгкий, почти невесомый поцелуй, словно прикосновение крыльев бабочки. Не успел я отреагировать, как он уже целовал мои губы. Секунда, две, три. Второй за последний день поцелуй стал ещё большим откровением. словно лёгкий электрический разряд пробежал от макушки до пальцев ног, а тело неожиданно обмякло. Оно вдруг стало таким безвольным, что я испугалась и, опомнившись, уперлась руками в грудь мужчины, закрытую лёгким доспехом. «А теперь?» Мариус отстранился, продолжая смотреть на меня в упор. Но сейчас я смогла различить в голубых глазах тёмно-золотые крапинки. «Какой он всё-таки красивый!» «Просто нереально!» И тут же опомнилась. Мир сошел с ума. А я млею от поцелуев почти незнакомого мне мужчину и разглядываю крапинки в его глазах. Бред какой-то. Ведь думать надо совсем о другом. И очки. Куда я теперь без них? Но как же я вижу эти крошечные крапинки? А ведь я вижу их без очков. м н е словно обухом по голове огрели. Я вижу. Боже, ну как? Вместо ответа Мариус резко отвернулся и, спрыгнув с повозки, подбежал к своей красной лошади. Теперь я отчетливо различала пену на ее губах и то, как напряжено бедное животное, как развивается на ветру длинная фиолетовая грива. Пока я, пораженный и растерянный, размышляла, осматривая открывшийся мне мир, повозка снова тронулась, а меня отбросила назад, на мягкие теплые шкуры. На губах все еще горел поцелуй Мариуса, Осознание пришло, как удар грома. «Это он вернул мне зрение!» Мой взгляд блуждал по стенкам повозки. Пальцы теребили край мехового плаща. Произошедшее не поддавалось никакой логике. м а г и и волшебство — невероятно! «Ты зрячая мира!» — послышалось знакомое бормотание. «Арчи?» Стрепенувшись, я подскочила и огляделась. «Где же он?» здесь Это прозвучало откуда-то из-под шкуры Я приподняла меховой край и испуганно подалась назад Оттуда на меня смотрели два оранжевых глаза Что еще за зверь? Не бойся, не обижу з а в е р и л а существо Гарчи Наружу показалось сверкающей белизной крыло Только затем голова птицы, покрытая золотым пушком Линяет он, что ли? Так меня будет лучше видно на снегу «Тебе что, не нравится?» Странный вопрос застал меня врасплох, но я быстро опомнилась. «Это еще что за шутки? Какой пушок? Какой снег? Что тут вообще творится?» Я почувствовала, что начинаю закипать. «Слушай, умник, хватит водить меня за нос! И так понятно, что ты непростой попугай!» «И прекрати уже грассировать!» Арчи подался было назад, но я откинула шкуру. «Вы сговорились с Дианой, да? Зачем? Дело во мне!» Или в этой дурацкой скрипке? Вопросы сыпались из меня, как орехи из дырявого мешка. «Ты особенная, и я тоже». Распушив перья так, что стал выглядеть в два раза больше, слегка порыжевший попугай совсем по-человечески махнул крылом. «Ди, моя бывшая хозяйка, передала тебе важную миссию — вернуть в этот мир часть древнего артефакта. Не знаю подробностей, но, судя по всему, он находится внутри твоей скрипки». От неожиданности сперло дыхание, и я замерла с раскрытым ртом. Вот это новость! Меня просто использовали! Но почему ты говоришь об этом только сейчас? И почему Диана ничего мне не рассказала? Вот так отправить человека без всякой подготовки? Попугай к моей полной негодовании Тираде отнесся возмутительно равнодушно. Пощелкал клювом у себя под крылом, будто ж е с т о ч е н н о вылавливал блоху. И с полным равнодушием к приличиям и камни буркнул. «Видимо, у Ди не было другого выхода. Она совсем ослабла е решение принимала в спешке». Попугай снова азартно принялся чистить клювом, о т л и в а ю щ е й ржаной перья, отчего мне захотелось его хорошенько встряхнуть. «Что за артефакт? Почему именно я?» «Я всего лишь фамильяр, причем не самый умный. Моя задача — оберегать тебя от всякой напасти, а не служить энциклопедией». У меня опустились руки. «Вот значит как. Отправить в другой мир, оторвав от работы и друзей. Врагу такого не пожелаешь». Повозка снова подпрыгнула и меня отбросила назад на шкуры. На глазах снова выступили слезы. «Зачем я только приняла это дурацкое приглашение? За что мне такое наказание?» «Хватит себя жалеть мира. У каждого свое предназначение». пробухтел злосчастный фамильяр. Но я его уже не слушала. Внутри все переворачивалось от обиды. На Арчи, на Диану, на себя, дурочку. Как им так просто удалось меня провести? А ведь действительно казалось, что я нужна родственникам, что обо мне хоть кто-то вспомнил. Какая наивность. «Скрипка» — неожиданно сверкнула мысль. «Нужно найти ее и сыграть ту самую мелодию, которую заставила меня выучить Диана. И тогда, возможно, откроется портал обратно». «Где же она? Кажется, ее забрал Рэм. Может, кинул сюда, в повозку?» С недаемой обидой я бросилась ворошить толстые шкуры. Но, увы, под ними было пусто. «Не ищи, ее забрали!» – Арчи приземлился рядом. «Я не знаю, кто эти воины». но они явно не желают нам зла. Я молча уселась и отвернулась от него, глядя на заснеженные просторы этого странного мира. Дорога шла вниз по склону. Насколько мог охватить взор, слева одна за другой тянулись бесчисленные горные гряды. Справа совсем близко темнел лес, высоченная стена деревьев. Белые, словно присыпанные сахарной пудрой, кроны и огромные синевато-серые сугробы. на фоне которых тёмно-красные лошади, сопровождающих повозку всадников, выглядели немного жутковато. Что это за мир такой, полный магии, опасностей и странных существ? в р а н е я По привычке Арчи уселся на моё плечо, но я спихнула его обратно на шкуры. «Этот мир называется р а н е я Ничуть не обидевшись, пояснил он. «Ты ещё и мысли умеешь читать!» Буркнула я недовольна и поймала себя на том, что не очень-то и удивилась. Ну, в самом деле, что странного? Это каждый может. У меня вырвался нервный смешок, а попугай принялся расправлять перья сварливо-бурча. Иногда. «Я же фамильяр. Мы с тобой теперь связаны на всю жизнь». И, сверкнув оранжевым глазом, добавил. «Останься я на земле. Доживал бы свой век в роли обычного домашнего попугая». Поэтому обратно не хочу, но тебя понимаю. Там остался твой дом. Я тяжело вздохнула. По сути, на земле у меня нет никого, и кроме Юльки ждать некому. А у нее там тоже своя жизнь закрутилась. Не до меня. Счастливая. Скоро выйдет замуж, детьми обзаведется. Чувствуя мое настроение, попугай держался в стороне. Вид у него, как всегда, был совершенно невинный. Кто бы мог подумать, что он — волшебное существо, фамильяр? Диана, похоже, запланировала всё заранее, прислав ко мне с отцом эту птицу. «Ди из другого мира», — говорил Арчи ещё дома, — следовало прислушаться к нему раньше. А отец? Догадывался ли он о странностях тёти? Вряд ли, иначе предупредил бы меня и велел держаться от неё подальше. Внезапно выглянуло тусклое солнце, осветив снежные хребты. Они вмиг отразили его лучи пурпурным сиянием. В горах в стремлении к необъятному человек побеждает, обретает и утверждает прежде всего самого себя. Разве в это не папины слова из его дневника? И сейчас мне чудился в них скрытый смысл. Как только солнце скрылось, крупными хлопьями повалил снег. Я стиснула руки, отчего перчатки жалобно скрипнули. Если бы Диана попросила меня о помощи, рассказала об этом мире, подготовила и представила возможность выбора... Но нет. Она поступила бессмысленно и дико. Я снова обратилась к фамильяру. Что в а мне особенного? Почему все-таки твоя хозяйка не выбрала кого-то из собственного окружения? Арчи презрительно фыркнул. Ты видела твоих кузин и кузенов. Доверила бы им хоть что-нибудь Эдгару, например Этому медведю и как бы он сыграл на скрипке Артефакт реагирует на ноты Ноты, ноты Безумная странная мелодия, которую заставила меня разучить Диана Я сжала голову руками Не понимаю, получается скрипка Страдивари это и есть артефакт? Вряд ли, скорее просто футляр А сам артефакт спрятан внутри Мы оба замолчали, когда послышались голоса. Рэм, правивший повозкой, что-то крикнул одному из всадников. Я напряглась. Может, погоня? Кто вообще идет по нашему следу? Если какие-то существа вроде двариков, это полный трындец. Жуткие призрачные гномы в катакомбах оказались совершенно реальными. Не удивлюсь, если здесь водятся тролли и оборотни или кто еще похуже. Снегопад усиливался. Теперь не было видно низги. Температура тоже упала. Пришлось накинуть на плечи одну из толстых шкур, на ощупь гладкую и мягкую. При этом она, к моей вящей радости, оказалась удивительно теплой. Я почти моментально согрелась. «Все непросто», — Арчи снова пристроился рядом. м т и а н а говорила, что крепость принадлежит м е л ь д и а р у Он бы сразу разобрался с твоей миссией и, может, отправил бы тебя домой». Видимо, у нее устаревшие сведения. Потому что вместо знакомых лиц там оказались совсем другие люди. Лично я не знаю, кто такой Мариус. Я задумчиво потерла лоб. Может, предыдущих хозяев крепости убили или взяли в плен? Что вообще происходит в этом мире? Расскажи хотя бы, что знаешь. Мне остро нужна была информация, хоть какая-то. потому что невозможно существовать в мире, о котором ничего, просто ничегошеньки не знаешь. Это пугает. Я поежилась, и в этот момент повозка остановилась. Рэм зычно отдавал приказы. «Спешиться, выгрузить раненых, быть начеку!» «Приехали!» Арчи захлопал крыльями. «Слетаю, погляжу! Ты лучше не высовывайся!» Испугавшись, что придется остаться совсем одной, я попыталась его удержать. «Постой!» Но мне это не удалось. Попугай истолковал мое беспокойство по-своему. «Меня не заметят! Я могу становиться невидимым!» Час от часу не легче. В голове таки теснились тысячи вопросов. Для полного счастья мне не хватало только обнаружить у себя одну из магических способностей. «Какой из меня Гарри Поттер?» «Нет, как только доберусь до скрипки, обязательно попробую вернуться назад».